Глава 12, его мучения. Барсек. Я резко распахиваю глаза, не могу понять, где нахожусь и как тут очутился. За окном только-только светает, комната все еще в полумраке. Это не просто комната, это больничная палата. Точно, я же в больнице. Большая часть вчерашнего дня вычеркнута из памяти. Вот я сижу в кресле в собственной гостиной, пью с ваганом виски, а потом провал. После помню только, что плакала мать — А врач объяснял, что у меня пошла аллергическая реакция на запрещенные препараты, коих в моем организме оказалась лошадиная доза. Откуда бы им взяться, я сроду их не принимал. Я против наркотиков в любом виде. Скорее всего, что-то подсыпали в клубе предыдущей ночью, других вариантов нет. Меня накачали лекарствами по самой неболой, превратили в натурального зомби, зато живой. После воспоминания вчерашнего в горле, как по команде, начинает драть, першить, отчего-то зудит шея, лицо, болит желудок, который мне вчера хорошенько промыли. Самочувствия даже некуда, в 300 раз хуже, чем при большом водуне, но... но я хотя бы могу дышать, и это уже много. Я на собственном опыте убедился, насколько это может быть много. Я дышу сладким-сладким кислородом, дышу свободно, с наслаждением. За окном светает все больше. Глядываю небольшую больничную палату и замираю, кнувшись взглядом в женскую фигуру, что сидит в кресле. Она повернута ко мне спиной, но мне не нужно видеть ее лицо, чтобы понять, кто это. Даже на миг забываю, как дышать. Ее длинные темные кудри спадают с плеча, и я отлично знаю, как я не на ощупь, почти чувствую кончиками пальцев их шелковистость. Снежана. Что вашу мать она здесь делает? Кто пустил, как посмели? Наверное, Нейла выпрашивала у родителей дозволения остаться в моей палате. Те пустили по доброте душевной, а меня спросить не вариант. Я понимаю, что вчера был не в адеквате, уснул после всего, но это разве вот позволять ей остаться в моей палате? Я задыхаюсь от негодования, я дико злой. Видеть я не могу после всего слышать, не могу дышать с ни одним воздухом. Хочу рявкнуть что-то из разряда, что ты здесь делаешь, пошла вон, но не рявкую. Ведь если скажу я нечто такое, она и вправду может уйти, а я не хочу. Да, такое, сука, противоречивое. видеть её не могу, но я не желаю, чтобы уходила. Близости хочу, чтоб села рядом, погладила руку. Хочу взглянуть в ее глаза и хоть на секунду представить, что не творила она. Никаких блядских ужасов с другим мужиком. Стараюсь на нее не смотреть, в то же время только и делаю, что кашусь в её сторону. За окном тем временем совсем светает, комната наполняется светом, и я замечаю в Снежане новые детали. Она в бирюзовой кофте, такой же, в которой вчера была мать, когда навещала меня в палате. Мать мало того, что пустила ее, так еще и кофту дала, что ли, бред. И волосы не того оттенка. В они, как молочный шоколад, эти намного темнее, черные, как у матери. Женщина поворачивается ко мне во сне, и я наконец убеждаюсь в своих догадках. Ну, конечно же, это мать не снежана, чтобы ей тут делать. А я идиот. Должно быть, после вчерашнего меня еще не отпустила, распринял родную мать за невесту. Пусть со спины чуть похожи, обестроенные, но все же разные. Почему это не снежана? Я уже настроился, я уже. Я так хочу увидеть, что мне становится еще паршивее, чем до этого. Неожиданно замечаю, как мать распахивает глаза. «Мам, зову ее!» «Что мой сыночек? Мой хороший!» Она выглядит странно. Вроде улыбается, у меня глаза грустнее некуда, жалостливые. Не удерживаюсь, задаю вопрос. Снежана приходила или хотя бы звонила? «Нет, сыночек», — и улыбка видает У мне и подавно поводов для улыбок нет. «Где мой телефон?» — спрашиваю у мамы. Варсек, телефон мне приносит не сразу». От чего то оказывается, что он у Вагана. Какого чёрта? Брат приезжает в больницу вместе с отцом, а не входит в палату. Когда вижу Вагана, мне вдруг делается не по себе. В голове всплывают два коротких слова «давай, сдыхай». Слова, сказанные голосом брата, а точнее хриплым шепотом, свистящим, пропитанным ненавистью. В памяти также мелькает картина. Искренняя радость в глазах, нетерпение — И это сразу после того, как он пожелал мне сдохнуть. Откуда это в моей голове отголоски глюков? Скорее всего, так и есть, ведь большую часть прошлых суток я был не в адеквате под действием неизвестных препаратов, потом опять же под действием лекарств, которые отправили меня в сон. Но отделаться от неприятного чувства не могу, а слова «давай сдыхай» так и лупят мозг. Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы встать». Просто сажусь в кровати, приветствую родных, параллельно вглядываясь в лицо брата. Ваган, как мой телефон оказался у тебя? Он пожимает плечами, протягивает меня мобильный. Вот твой телефон, брат. Я в суматохе на автомате положила его себе в карман и потом закрутилась. Забыла оставить его тебе, это уж прости. Я забираю телефон, кладу его на тумбу возле больничной койки, снова поворачиваюсь к вагану. Он смотрит на меня, как обычно дружелюбно, при этом широко улыбается. Зубы у него белые-белые. Такая улыбка рубаха парень. А мне не хочется улыбнуться в ответ, наоборот, рука так и чешется дать ему вружу. Хочу прорычать близко ко мне, не подходи, видеть тебя в своей жизни больше не желаю. От тебе последствия глюков. Не знаю, почему, я ему больше не верю, совсем. «Как ты, сынок?» — спрашивает отец. «Лучше?» «Мне намного лучше, да». Я киваю, а потом снова устремляю взгляд на Вагана, который продолжает улыбаться. «Скажи, брат, в твоем клубе посетителям часто подкидывают наркоту?» Как только это произношу, настроение в комнате резко меняется. Лицо отца перекашивает, впрочем, Вагана тоже. «Что такое говоришь?» — хмурит брови. «Он не было такого?» «Тогда откуда в моем организме оказалась эта дрянь?» — спрашиваю с надрывом. «Я не употребляю. Последний раз я ел и пил именно в твоем клубе». Ты уехал в четыре утра, что ли? Хочешь сказать, после у тебя во рту не побывала и маковой росинке, хмыкает ваган? Я выпил бутылку воды, пожимая плечами, купил ее запечатанную, это все. Ой, еще стакан виски с тобой у меня дома. Ты наливал. Так что, или меня отравили в твоем клубе, или это сделал ты у меня дома. Других вариантов нет, брат. Я делаю с собой ударение на последнем слове. Похоже, тебе вправду подсыпали дрянь в клубе, цокает языком Ваган. При этом смотрит на меня с большим сожалением, даже с долей вины. Сын, я думал, у тебя надежный бизнес, скрижащий зубами отец. А у тебя там людей травит, так что ли? Ваган мгновенно переполняется праведным гневом, обещает нам. Я выясню, кто это сделал. И когда выясню, этот человек пострадает, я вам это обещаю. И знаете, чего? Но я ни на грош ему не верю. Еще замечаю одну удивительную вещь. Эмоции Вагана натуральные, Он будто просчитал заранее, каких реакций от него ждут в той или иной ситуации и изображает их. По большей части перебарщивает, за долю секунды выдает нужные в кавычках мимику и жесты. Складывается ощущение, будто это не его чувство, а всего лишь роль. А ведь раньше это замечал, но не придавал значения, почему. После того, как отец с братом уходят, не забыв забрать с собой мать, я лезу в телефон, проверяю, не звонила ли Снежана. И нет, она не звонила. А ли ей звонить? Расстались вчера уже некуда, после такого она очень вряд ли мне позвонит. С чего я вообще решил, что она даже чисто теоретически может сидеть в моей палате всю ночь? Глупо было предполагать такое, хотя бы потому, что Снежана не знает, что я в больнице, откуда бы ей было про это знать. Она, скорее всего, сидит себе дома и понятия не имеет, что я чуть не удал Богу душу. Если бы знала, пришла бы, я уверен в этом. Между тем у меня уже начинается нервная почесуха от того, что хочу ее видеть. Она же вчера что-то там пыталась мне сказать, доказать. Так случилось, что сегодня у меня полно времени ее послушать. Пишу, я в больнице, приезжай поговорим. Сообщение, значит, отправленным, но не доставляется. Снежано офлайн. Почему? Барсек. Я, как последний идиот, ждал, когда Снежана появится онлайн. Первые сутки ждал, вторые скрежетал зубами от злости. Она так и не появилась в больнице. Больше того, не позвонила мне и даже не прочитала моего сообщения. Я искала ее во всех соцсетях, где она бывала раньше, но голый номер она нигде не появлялась. А еще, кажется, все до меня заблокировало, потому что я не смог ей больше написать нигде, кроме нашего обычного мессенджера, куда отправил самое первое сообщение но я не тот человек, которого можно вот так просто вычеркнуть из жизни. На третьи сутки я сам выписал себя из больницы, точнее послал врачей подальше и ушел, благо самочувствие практически нормализовалось, хотя аппетит и не вернулся. Заехал домой, скупался, побрился. Честно сказать, обалдел от того, что умудрился сбросить 5 килограммов и выгляжу теперь почти как Кощей. Собравшись, порулил к ней. «За каким чертом она мне понадобилась? И тем месседж был весьма очевиден. Снежная королева изволит дуться на мое неуважительное поведение. Небось, про себя только и делает, что повторяет. Пошел ты, Барсек нахрен, но я не пойду. Кто она такая, чтобы на меня обижаться после того, как сама предала меня? И обида не почину, я так решил. Это мне есть на что дуться, но не ей. И то, я веду себя как взрослый, рациональный человек. Пишу и пытаюсь общаться, а на что? Но мы устроила себе выходные без интернета, и я отстал что ли? В таком случае она плохо меня знает. Я слишком люблю ее, чтобы вот так уйти. Не позволю себя вычеркнуть. И ее вычеркнуть не смогу. Я это уже сделал на помолвке, но то скорее в состоянии эффекта. Видео это дурацкое для нее записывал всякие гадости и говорил, пока было не дома тем утром. Я даже не помню, что нес, пока сжимал ее на кухне, мозг будто отключился. «Я переборщил, наверное. Значит, почему до того разговора она хотела меня видеть, а после нет?» «Наверняка переборщил. Но сегодня, сейчас я готов к трезвому разговору. Я хочу знать ее мотивы. Зачем она пошла на ральный секс с другим мужиком? Неужели ей действительно попросту не хватало секса? Можно же было просто открыть рот и сказать, «Барсек, давай не будем ждать свадьбу. Барсек, я уже готова. Барсек, возьми меня». Но намекала, да, но я предпочитал не замечать ее намеков, потому что хотелось, чтобы у меня хоть раз в жизни все получилось как надо по-человечески, чтобы брачная ночь, по всем правилам, кровь на простынях, ребенок через девять месяцев. Получилось, ага. Аж смешно теперь от самого себя, как Риян, я охранял ее девственность. Теперь, думая об этом, аж всего трясет. Неочевидно, разве если девчонка не получает чего-то в отношениях, она пойдет искать это на стороне, вот она и пошла? Я думал, что она выше этого, что для нее отношения со мной самые важные. Но, черт возьми, если она хочет трахаться, вот он я, и страхается со мной, все равно я больше ни с кем я делать это не позволю. Но сначала Снежана скажет мне правду. Я хочу знать все. Сколько раз у нее было с кем, жалеет ли она, как сильно. Последний вопрос меня особенно интересует. Я четко доведу до ее сведения, как много в этой жизни она потеряла из-за того видео. У нас с ней больше ничего не будет просто. Никогда не прощу ей то, что она сделала, но я решительно не готов отказываться от нее на совсем. Только думая об этом мне уже плохо. Какая-то черная безнадега накатывается со всех сторон, и никак через нее не пробьешься. Не хочу этой безнадеги, хочу нормально поговорить со Снежаной. Когда я вхожу в ее подъезд и поднимаюсь на нужный этаж, замечаю нечто удивительное. Дверь в квартиру Снежана открыта, а в прихожей шныряет какая-то блондинка в белом брючном костюме. «Вы кто такая?» — захожу без стеснения. «Это квартира Васильевых. Кто им разрешил так спокойно тут разгуливать?» Однако на мою возмущенную речь незнакомка реагирует улыбкой. Подходит ко мне, протягивает руку. «Здравствуйте, меня зовут Валерия». На автомате пожимаю ее ладонь. Валерия тем временем продолжает. Я, конечно же, в курсе, что хозяева квартиры сестры Васильева. Наше агентство получило заказ на продажу этой жилплощади. Сегодня я как раз показываю ее желающим. Вас интересуют квадратные метры или. Честно говоря, обалдеваю от новой информации, с чего вдруг Снежана решила продать квартиру. Она ведь любит ее, эту квартиру ее почившей бабушки. Простите, я не в курсе, пожимает плечами риэлтор. «Я не общалась с владелицей лично, мы получили заказ удаленно. А вы не могли бы представиться, пожалуйста?» Барсег Багирян пристально на нее смотрю. «Я как почувствовала, неожиданно радуется она. Пройдемте, у меня для вас кое-что есть». Очень скоро она вручает мне белую коробку безопознавательных знаков и конверт, подписанный каллиграфическим почерком Снежаны. Барсегу лично в руки. «Возьмите», — риэлтор продолжает мне улыбаться. «Если вас не интересует квартира, то я бы попросила вас...» «Понимаете, скоро придут первые клиенты, и...» Ясно, ухожу ей. Подхватываю коробку поудобнее и вправду выхожу. «Что-то подсказывает, что мне не понравится содержимое оставленного снежаной презента».